Борис Кригер Фрэнсис Бэкон Методы познания Однажды профессор логики объяснял студентам индуктивной и дедуктивной методы. Он сказал, с помощью дедуктивного метода мы можем прийти к конкретным выводам на основе общих принципов. Например, все люди смертны. Сократ человек, следовательно, Сократ смертен. А теперь давайте рассмотрим индуктивный метод. Мы можем делать обобщение на основе конкретных наблюдений. Например, солнце вставало каждое утро с самого начала времен. Индуктивно мы можем заключить, что солнце всегда будет вставать. Один из студентов поднял руку и сказал, «Профессор, у меня есть еще один пример индукции. Вижу, каждый день вы носите один и тот же пиджак». «Индуктивно я могу заключить, что у вас только один пиджак». Профессор улыбнулся и ответил, «Отличный пример, но на самом деле у меня пять пиджаков. Они просто выглядят абсолютно одинаково. Индукция иногда может вводить в заблуждение». А вот Шерлок Холмс неразрывно ассоциируется с дедуктивным методом расследования, хотя на практике он чаще использовал как раз-таки индуктивный метод. Эта путаница в терминологии связана с тем, как Холмс сам описывал свои методы. Когда Холмс говорит о дедукции, он обычно имеет в виду процесс, в котором он делает обобщения или выводы на основе конкретных наблюдений и улик. Это, на самом деле, больше похоже на индукцию, где из конкретных фактов и данных делаются обобщения или выводы. Дедукция, в строгом смысле, – это метод, при котором выводы логически следуют из предпосылок или общепринятых утверждений, и они должны быть истинными, если предпосылки истинны. Путаница в терминологии может быть связана с тем, что в эпоху, когда писал Конан Дойль, Точные определения этих терминов могли быть менее строгими, или же это стилистический выбор автора для усиления харизмы и оригинальности своего персонажа. Так что, когда мы говорим о методе Шерлока Холмса, важно помнить, что это, скорее всего, комбинация дедукции и индукции, смешивающаяся с наблюдением, логикой и интуицией, нежели строго дедуктивный метод. Почему мы заговорили о дедукции? Да дело в том, что речь пойдет о методах познания и о том колоссальном вкладе, который внес в развитие методологии научного метода Фрэнсис Бэкон, выдающийся английский философ эпохи Ренессанса. Он активно продвигал концепцию эмпиризма, согласно которой настоящее знание основывается на опыте и наблюдении, В своих работах Бэкон критиковал дедуктивный метод, доминировавший в средние века, и предложил вместо него метод индукции. Бэкон утверждал, что истинное знание можно получить через систематический сбор данных и фактов путем экспериментов и наблюдений, а затем на основе этого делать обобщения и приходить к закономерностям и теориям. Рассмотрим общее утверждение. Все растения нуждаются в свете и воде для роста. Этот принцип мы усвоили, и он является нашим главным правилом по уходу за растениями дома. Однажды утром вы замечаете, что ваш новый цветок вянет и кажется не очень здоровым. Основываясь на вашем общем утверждении, вы дедуктивно рассуждаете. Если все растения нуждаются в свете и воде для роста – то и мой цветок также нуждается в этих условиях. Возможно, я его недостаточно поливал или он не получает достаточно света. Вы переставляете цветок на более солнечное место и увеличиваете частоту полива. Таким образом, применив дедуктивный метод, вы использовали общий принцип ухода за растениями, чтобы понять, что необходимо изменить в уходе за конкретным цветком, и приняли соответствующие меры. Индуктивный же метод заключается в формировании обобщений на основе наблюдений над конкретными случаями. В отличие от дедукции, где мы идем от общего к частному, индукция подразумевает переход от частного к общему. Вот пример применения индуктивного метода в том же контексте ухода за растениями. Предположим, вы начинаете увлекаться комнатными растениями и решаете завести несколько горшков с различными видами. Каждый день вы заботитесь о них, поливаете, уделяете внимание, наблюдаете за изменениями. Вы замечаете, что некоторые растения лучше растут у окна, где больше света, а некоторые в углах, где света поменьше. Также вы видите, что часть растений нуждается в более частом поливе, в то время как другие обходятся реже. После нескольких месяцев наблюдений и ухода за растениями вы начинаете видеть определенные закономерности и тенденции. Например, вы приходите к выводу, что растения с толстыми листьями обычно требуют меньше воды, или что цветущие растения чаще нуждаются в ярком свете. Эти наблюдения и выводы, основанные на вашем личном опыте и наблюдениях, и являются примером индуктивного метода в действии. Вы исходили из конкретных наблюдений и перешли к формулировке общих правил или гипотез о том, как лучше ухаживать за разными типами растений. Дедуктивные и индуктивные методы являются двумя ключевыми подходами в научном исследовании и повседневном мышлении, каждый со своими преимуществами и недостатками. Дедуктивный метод обычно начинается с общего утверждения или гипотезы которая затем применяется к конкретным случаям. Преимущества дедукции включают в себя строгость и четкость логического вывода. Если начальные предпосылки верны и рассуждения проведены корректно, то вывод будет неизбежно верным. Это делает дедуктивный метод мощным инструментом в науках, особенно в математике и формальных науках. Однако дедуктивный метод также имеет свои недостатки. Он зависит от точности и верности начальных предпосылок. Если начальная гипотеза оказывается неверной, это может привести к неверным или искаженным выводам. Кроме того, дедукция ограничивается рамками существующих знаний и теорий и может быть менее подходящей при исследовании новых и неизвестных областей. Индуктивный метод, с другой стороны, начинается с конкретных наблюдений или экспериментов и стремится сформулировать общие утверждения или гипотезы. Преимущества индукции заключаются в ее гибкости и пригодности для исследования новых и неизведанных областей. Индуктивный метод позволяет формировать новые теории и гипотезы, которые затем могут быть проверены дедуктивными методами. Недостатки индуктивного метода связаны с его неопределенностью и подверженностью ошибкам. Выводы, сделанные на основе индукции, могут оказаться неверными, даже если все наблюдения были точными. Это потому, что индуктивные выводы обычно основаны на ограниченном наборе данных и могут быть искажены аномалиями или нетипичными случаями. В целом, дедуктивные и индуктивные методы часто используются совместно в научном методе. Индукция позволяет создавать новые гипотезы, а дедукция помогает их тестировать и проверять. Вот забавный пример использования дедуктивного метода, который приводит к неверным выводам. Допустим, у вас есть теория, согласно которой все птицы умеют летать вы встретили на улице утку и дедуктивно решили, что поскольку утка – это птица, то она, конечно же, умеет летать. Однажды вы решили прогуляться в зоопарк, где увидели пингвина. Используя дедуктивный метод, исходя из вашей теории, вы пришли к выводу, что пингвин тоже должен уметь летать, ведь пингвин – тоже птица. Однако, к вашему удивлению, пингвины в зоопарке не летают, Они ходят и плавают. Ваш дедуктивный вывод оказался неверным из-за неверной или неполной начальной предпосылки, что все птицы умеют летать. Этот пример иллюстрирует, как даже кажущиеся логичными и обоснованными дедуктивные рассуждения могут привести к неверным или неточным выводам, если основные предпосылки или информация оказываются неполными или ошибочными. А вот забавный пример, демонстрирующий, как индуктивный метод может привести к неверным выводам. Представьте, что вы живете в районе, где очень много синих автомобилей. Каждый день, выходя на улицу, вы видите, что большинство автомобилей окрашено в синий цвет. На основе этих наблюдений вы индуктивно делаете вывод. Обычно автомобили синего цвета, этот цвет самый популярный. Однажды ваш друг приглашает вас в соседний район. Вы с ним гуляете и вдруг замечаете, что автомобили разных цветов – красные, зеленые, белые и так далее. Вы удивлены и начинаете сомневаться в своем предыдущем утверждении. Этот пример хоть и не помогает объяснить феномен, все же показывает, что индуктивный метод, основанный на наблюдениях и опыте, может привести к обобщениям и выводам, которые не всегда окажутся верными, если наблюдаемая выборка оказывается нерепрезентативной или слишком узкой. Это подчеркивает важность критического мышления и проверки гипотез на различных данных перед тем, как делать окончательные выводы. Существует еще и абдукция – метод логического вывода, который наряду с дедукцией и индукцией используется для формирования и объяснения гипотез или теорий. Абдукция часто описывается как метод, при котором делаются наилучшие предположения наугад на основе доступной информации. В процессе абдукции исследователь сталкивается с неким явлением или набором фактов, которые требуют объяснения, и предлагает наиболее вероятную гипотезу, которая могла бы объяснить данное явление. Что касается Фрэнсиса Бэкона, являвшегося одним из пионеров научного метода, больше концентрировал свое внимание на индуктивном методе. Бекон утверждал, что научное знание должно строиться на наблюдениях и экспериментальных данных и обобщаться с помощью индукции. В его работах преимущественно обсуждались индуктивный метод и эксперимент как средство получения и проверки научного знания. Бекон, скорее всего, не использовал термин «абдукция» и не обсуждал его в том виде, в каком это понятие было позже развито философами и логиками, такими как Чарльз Сандерс Пирс, который активно использовал и развивал этот термин. Пирс говорил об абдукции как о способе формирования гипотез для дальнейшего тестирования с использованием дедуктивных и индуктивных методов. Давайте представим, что у нас есть сад с разнообразными растениями и цветами, а также несколько украшений в виде гномиков, разбросанных по всему саду. Каждое утро мы замечаем, что гномики перемещаются из одного места сада в другое. Нам кажется странным, почему и как это происходит, так как мы уверены, что никто из членов семьи их не переставляет. В этом случае мы можем использовать абдукцию, чтобы придумать наиболее вероятное объяснение этому явлению. Мы знаем, что гномики неодушевленные и не могут двигаться сами по себе, так что должна быть какая-то внешняя причина их перемещения. Один из возможных вариантов это могут быть дети из соседнего дома, которые приходят поиграть в саду и перемещают гномиков. Другой вариант – это могут быть дикие животные, такие как еноты или белки, которые случайно задевают гномиков в поисках пищи или просто играя. Выбрав наиболее убедительное объяснение на основе доступной информации и наблюдений, мы можем далее провести ряд наблюдений или экспериментов, чтобы проверить правильность выбранной гипотезы. Этот пример иллюстрирует применение абдукции для формирования начальных гипотез на основе имеющихся данных и наблюдений, которые затем могут быть проверены дополнительными исследованиями и экспериментами. Современный научный метод, хотя и сохраняет корни, заложенные Беконом, прошел значительную эволюцию и расширение. В нем также присутствуют элементы дедукции, что позволяет строить логические выводы на основе уже существующих теорий. Ключевым элементом современного метода стала концепция фальсификации. Лучше переводить этот термин как опровергаемость, введенная Карлом Поппером, которая подразумевает возможность опровержения научных гипотез при наличии противоречащих им экспериментальных данных. К тому же, современный научный метод уделяет особое внимание повторяемости и воспроизводимости экспериментов, чтобы обеспечить стабильность и надежность научных результатов. Таким образом, метод Бекона и современный научный метод связаны общей целью познания и объяснения мира, но они различаются упором на разные методологические принципы и стратегии в проведении научных исследований. Современный метод более многообразен и комплексен в своих подходах к научному познанию. Бэкон также описал идолы или предубеждения, которые, по его мнению, мешают научному познанию. Он выделил идолов племени, рода, пещеры, рынка и театра и утверждал, что ученые должны быть свободны от этих идолов, чтобы видеть истину. Идолы племени или рода связаны с общечеловеческими ошибками восприятия и мышления, возникающими из-за ограниченности наших чувств и ума. Например, человеческая склонность видеть закономерности там, где их нет, ведет к ошибочным выводам в науке. Один из примеров, иллюстрирующих идолов племени, можно найти в истории науки при изучении улья и поведения пчел. Долгое время ученые и наблюдатели верили в концепцию королевы пчел, как в великодушного и умудренного правителя, основываясь на антропоморфных представлениях о монархии и человеческом обществе. Люди наблюдали за ульем и видели, что одна пчела казалась более крупной и важной, вокруг которой кружились остальные пчелы. Это восприятие, совмещенное с человеческими представлениями о монархии и социальной иерархии, привело к выводу о том, что королева главенствует и управляет ульем, хотя на самом деле она просто является матерью всех пчел в улье и фактически не управляет колонией. Таким образом, идолы племени или ошибки восприятия, связанные с человеческими предубеждениями и ограниченностью нашего восприятия, могут влиять на научные наблюдения и трактовки, ведущие к неверным или упрощенным выводам. Этот пример иллюстрирует, как человеческая склонность проецировать свои социальные и культурные убеждения на наблюдаемые явления может искажать научное понимание. Идолы пещеры отражают индивидуальные предубеждения ученого, формируемые личным опытом, воспитанием и образованием. Если исследователь, воспитанный в строгих традициях, не может отделиться от своих убеждений, он может не заметить настоящую суть исследуемых явлений. Пример из истории науки, демонстрирующей идолы пещеры – эффект Земельвейса – автоматическое неприятие человеком новых научных фактов, которые противоречат его устойчивому мировоззрению, вере и парадигме. Вот случай с Игнацем Земельвейсом, врачом XIX века, который предложил, что врачи должны мыть руки перед обращением к пациентам и особенно перед акушерскими процедурами, чтобы предотвратить передачу инфекций. Его идеи встретились с сильным сопротивлением со стороны медицинского сообщества, чьи убеждения и привычки были глубоко укоренены в традиционных методах практики. Многие врачи того времени не могли принять его идеи, потому что они считали, что их статус и образование делают их непричастными к передаче болезней и не было распространенного понимания микробиологии или причин болезней на тот момент. Эти идолы пещеры или индивидуальные предубеждения затруднили принятие новых идей и замедлили прогресс в медицинской науке. Земмельвейс столкнулся с огромным сопротивлением, и его открытия были широко приняты только после его смерти, когда концепции о микроорганизмах и асептике стали более понятными и принятыми медицинским сообществом. Идолы рынка связаны с ошибками, возникающими из-за языка и общения между людьми. Недостатки языка и терминологии могут привести к недопониманию и ошибкам в интерпретации научных данных. Например, нечеткость терминов может привести к тому, что одно и то же явление будет интерпретироваться различными учеными по-разному. Пример идолов рынка из истории науки связан с термином флагистон, который использовался для объяснения процесса сгорания до развития современной химии. В 17-18 веках ученые верили, что флагистон – это вещество, содержащееся в материалах и высвобождающееся в процессе сгорания. Термин флагистон был нечетким и аморфным, И разные ученые интерпретировали его по-разному, что привело к путанице и ошибкам в теориях сгорания. Например, некоторые считали, что флогистон имеет массу, в то время как другие считали, что нет. Этот нечеткий термин и различные интерпретации затруднили развитие научного понимания химических реакций и сгорания. С работой Антуана Лавуазье и его открытием кислорода концепция флогистона была опровергнута и было показано, что сгорание – это реакция с кислородом, а не высвобождение мистического вещества флогистон. Этот пример иллюстрирует, как нечеткость и двусмысленность терминологии могут привести к недопониманию, заблуждениям и замедлению научного прогресса. Идолы театра связаны с догмами и авторитетами в науке, которые могут затмевать свободное мышление и критический анализ. Когда ученый слепо следует устоявшимся теориям, не оспаривая и не проверяя их, это препятствует развитию научной мысли и открытию новых истин. Пример идолов театра можно найти в истории астрономии, касающейся геоцентрической модели Вселенной, которая долго доминировала в научном мире благодаря авторитету античных философов и астрономов, таких как Птолемей. Согласно геоцентрической модели, Земля находится в центре Вселенной, а все другие небесные тела, включая Солнце и планеты, вращаются вокруг Земли. Эта модель была широко принята и не оспаривалась на протяжении многих веков, в частности из-за авторитета Птолемея и поддержки религиозных институтов. Когда Николай Коперник предложил гелиоцентрическую модель, согласно которой Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца, его идеи встретили значительное сопротивление – Ученые и религиозные авторитеты были привязаны к традиционной геоцентрической модели из-за устоявшихся догм и уважения к авторитетам прошлого. Также стоит упомянуть Галилео Галилея, который доказал гелиоцентрическую модель с помощью своих астрономических наблюдений в телескоп, но столкнулся с сопротивлением и даже был осужден инквизицией. Этот пример демонстрирует, как идолы театра или устоявшиеся догмы и слепое следование авторитетам могут препятствовать научному прогрессу и инновациям. Таким образом, Бэкон подчеркивал, что для достижения истинного научного познания ученым необходимо освободить свой ум от всех этих идолов и предубеждений. Бэкон стремился сделать науку более прогрессивной, практичной и ориентированной на улучшение условий жизни людей. Он считал, что научное знание должно активно применяться в практике, способствуя технологическому и социальному прогрессу человечества. В целом, методы познания Фрэнсиса Бекона легли в основу современного научного метода, сыграв ключевую роль в формировании эмпирической науки и стимулировании научного и технологического прогресса. Один из ключевых трудов Бекона является новый органон в котором он критиковал схоластический метод научного исследования и предложил новый, эмпирический и индуктивный метод научного познания. В этом произведении он подчеркивает значение наблюдения и эксперимента в научном методе, стремясь отойти от догматического и абстрактного подхода к науке. Бекон настаивает на значимости именно индуктивного метода, который включает наблюдение, сбор данных, формулирование гипотез и экспериментирование для проверки этих гипотез. Он подчеркивает важность эмпирического, опытного метода в научных исследованиях. Фрэнсис Бэкон в своем новом органоне предложил методологию систематического научного исследования, включающую использование таблиц присутствия, отсутствия и степени. Таблицы присутствия фиксируют наблюдения или эксперименты, в которых присутствует изучаемое явление, документируя различные условия или случаи его проявления. Таблицы отсутствия, напротив, регистрируют условия или случаи, при которых изучаемое явление не наблюдается, позволяя исследователям сравнивать и анализировать, какие факторы или условия важны для проявления данного явления. Таблицы степени используются для оценки вариаций интенсивности или степени проявления явления, помогая понять, как изменения определенных факторов влияют на его характер или силу. Бэкон утверждал, что такой систематический подход позволяет организовать наблюдение, выявить закономерности и формулировать гипотезы относительно естественных законов, полагая начало современному научному методу, основанному на наблюдении, эксперименте и индукции. Новый Органон олицетворяет стремление Бекона реформировать научный метод и установить новые основы для научного знания и технологического прогресса. Этот текст оказал значительное влияние на развитие научного метода и эмпирической науки в целом. Новая Атлантида – утопия Бекона, где описан идеализированный остров с обществом, основанным на научных исследованиях и знаниях. Этот труд отражает его видение идеального общества, где наука и технология работают на благо всех людей, способствуя прогрессу и благосостоянию. Роман описывает путешествие группы моряков, которые благодаря шторму оказались на таинственном острове Бенсалем или Новая Атлантида. На острове они обнаруживают общество, где наука, философия и технология цветут и используются для улучшения условий жизни жителей. Ученые или отцы Соломонова дома, научно-исследовательский институт на острове, занимаются исследованиями в различных областях, от естественных наук до медицины и технологии. Их открытия и изобретения применяются для блага общества, улучшения земледелия, здравоохранения и других аспектов жизни. Дом Соломона – учреждение, посвященное науке и технологии, названное в честь мудрейшего библейского царя. Этот институт состоит из отделов, специализирующихся в областях металлургии, геологии, сельского хозяйства, медицины, физики и транспорта. Учреждение оборудовано лабораториями, производственными площадками, фермами и рудниками и включает в себя отделы, специализирующиеся на секретном сборе научных открытий из разных стран. Дом Соломона не управляется государством, ученый совет самостоятельно принимает решения относительно исследований и распространения открытий. Цитируя Фрэнсиса Бэкона, можно сказать, что наилучшая форма правления редка и ее сложно поддерживать, так как любой порядок, будь он хорош или плох, состоит из противоположностей. Через 40 лет после слов Бэкона в 1660 году было основано Лондонское Королевское Общество. Основатели, включая Самуэля Гартлиба, ссылались на дом Соломона Бекона как на пример для подражания. Удивительно, но Бэкон предсказал развитие многих технологий, таких как авиация и телефоны, а также создание научных институтов, которые были новшеством в его время. В то время инфраструктура науки, с которой мы привыкли иметь дело сегодня, такая как академии и институты, не существовала. Большие открытия делались индивидуумами, которые могли работать в университетах, при дворах или в монастырях. Бэкон с его визионерскими идеями задал тон развитию научного исследования, ориентированного на будущее. В Новой Атлантиде Бэкон выражает свое видение идеального общества, в котором наука и технология работают на благо человечества, и исследования проводятся систематически и методично. Этот роман иллюстрирует идею о том, что научные знания должны использоваться для подчинения природы в интересах человека. Роман остался незавершенным и из-за этого некоторые аспекты утопического общества Бекона остаются нераскрытыми. Тем не менее, новая Атлантида продолжает вдохновлять и вызывать интерес к вопросам науки, этики и роли знаний в обществе. Еще одним значимым трудом является эссе, серия коротких работ, в которых Бекон размышляет о различных аспектах человеческой жизни, таких как любовь, «Дружба», «Мудрость», «Амбиции». Эти эссе предоставляют уникальные размышления о человеческой природе и обществе и демонстрируют его глубокое понимание психологии и морали. Через свои произведения Бэкон предоставляет мудрые и проницательные идеи о науке, философии и человеческой природе, став важнейшей фигурой в развитии научного метода и западной философии. Бекон придавал огромное значение критическому мышлению и скептицизму, считая их началом пути к познанию. Он убеждал, что знание должно быть освобождено от суеверий и предвзятостей, и что следует сомневаться в устаревших авторитетах и традициях, чтобы открыть новые горизонты понимания. Прогресс, по мнению Бэкона, является неотъемлемой частью науки. Он утверждал, что наука и общество не только могут, но и должны развиваться, способствуя технологическому прогрессу и улучшению условий жизни людей. В связи с этим Бэкон акцентировал внимание на прагматизме, подчеркивая, что научное знание должно приносить практическую пользу, способствуя развитию технологий и общества в целом. Бекон также был сторонником идей специализации и сотрудничества в науке. Он полагал, что ученые должны иметь глубокие знания в конкретных областях, но также и сотрудничать, обмениваться идеями и знаниями для более комплексного и глубокого понимания мира. Важным аспектом философии Бекона была идея секуляризма и разделения науки от религии, что, по его мнению, способствовало бы объективности и развитию научного метода. Он также уделял большое внимание этике, считая, что научные открытия и знания должны использоваться ответственно и в интересах блага человечества. Так или иначе, философия Фрэнсиса Бэкона отражает мудрость и стремление к непрерывному поиску истины, прогрессу и развитию науки и общества на основе критического мышления, эмпиризма и индуктивного метода. Благоразумный вопрос «Половина мудрости». Это высказывание Фрэнсиса Бэкона совершенно по-новому звучит и в наше время, отражая глубокую мудрость и важность поставленного вопроса в процессе поиска знаний и понимания мира. Бэкон утверждает, что способность задавать правильные, рациональные и обдуманные вопросы является ключевым элементом в процессе обучения и получения мудрости. В первую очередь, благоразумный вопрос означает вопрос, который ставится после тщательного размышления и анализа. Такой вопрос направлен на раскрытие сути явления, понимание причинно-следственных связей и получение глубоких и всесторонних знаний. Благоразумный вопрос помогает выйти за рамки поверхностного понимания и стремиться к более глубокому и комплексному осмыслению информации. Задавать благоразумные вопросы означает проявлять критическое мышление, аналитический склад ума и стремление к самостоятельным исследованиям. Это также означает, что человек готов отказаться от стереотипов, предвзятых мнений и готов учиться на основе фактов, логики и рационального анализа. Бэкон, будучи сторонником эмпиризма и индуктивного метода, считал, что знания следует строить на основе наблюдений, экспериментов и фактов. В этом контексте благоразумный вопрос становится инструментом, с помощью которого можно проверять гипотезы, оценивать доказательства и приходить к обоснованным выводам. Половина мудрости в этом контексте подчеркивает, насколько важна и ценна способность задавать правильные вопросы. Это позволяет не только находить ответы, но и формировать новые, более обдуманные и рациональные вопросы, способствуя непрерывному процессу обучения и самосовершенствования. А посему можно сказать, что благоразумные вопросы являются фундаментом научного метода и критического мышления. Они позволяют раскрывать новые горизонты познания и способствуют развитию интеллектуальных способностей и мудрости. Именно поэтому во взаимодействии человека и искусственного интеллекта огромное значение играет человеческая креативная инициатива, а именно постановка вопроса. Искусственный интеллект обладает колоссальными возможностями в обработке данных, распознавании образов, автоматизации и оптимизации различных процессов, однако креативность и способность задавать проницательные вопросы остаются прерогативой человека. Искусственный интеллект может оперировать уже известной информацией, анализировать данные и выдавать ответы на основе обученных алгоритмов и моделей, Но именно человек вносит инновации, задавая новые вопросы, формулируя гипотезы и проблемы для дальнейшего изучения и разработки. Эта человеческая креативная инициатива способствует продвижению науки и технологий вперед, открывая новые горизонты и направления исследований. Креативное мышление позволяет формулировать вопросы таким образом, чтобы раскрывать новые аспекты проблемы, выходить за рамки устоявшихся подходов и стереотипов. Именно благодаря этому возможен прогресс, появление новаторских идей и решений. Взаимодействие человека и искусственного интеллекта может быть наиболее эффективным, когда человеческая креативность и способность к инновационному мышлению сочетаются с вычислительной мощью и аналитическими возможностями машин. Такой симбиоз позволяет реализовывать сложные проекты, разрабатывать новые технологии и способствует расширению границ нашего понимания мира. Страшилки, что искусственный интеллект завоюет мир, строятся именно на непонимании, что от того, что инструмент намного сильнее человека, вовсе не значит, что он неизбежно войдет в противоречие и даже конфликт со своим создателем. Риски, связанные с искусственным интеллектом, чаще всего обусловлены не с самими системами, а тем, как человек использует этот инструмент а точнее, как он задает вопросы и какие ставит задачи. «Мудрый человек создаст больше возможностей, чем он найдет». Эта цитата Фрэнсиса Бэкона является мудрым напоминанием о том, что активная жизненная позиция, креативность и стремление к новым знаниям и опыту являются ключевыми в создании новых возможностей в жизни. Бекон подчеркивает, что мудрый человек не просто пассивно ждет, когда возможности появятся перед ним сами собой, но активно работает над их созданием, используя свои знания, умения и ресурсы. Создаст больше возможностей указывает на проактивную жизненную позицию, Это означает, что человек не ограничивается обстоятельствами или текущим состоянием вещей, но стремится изменить ситуацию в свою пользу, находить или создавать новые пути и решения. Это также подразумевает готовность к обучению, экспериментам, изменениям и рискам, которые неизбежно сопровождают процесс создания нового. Чем он найдет? Обращает внимание на то, что возможности, которые мы находим, то есть которые предоставляются нам без нашего участия, обычно ограничены. Они могут быть результатом случая, удачи или чужих усилий. В то время как возможности, которые мы создаем, являются результатом нашего собственного труда, мышления и инициативы, и таким образом они могут быть более многочисленными и разнообразными. Эта мысль Бекона актуальна и в современном мире, где значение инициативы, инноваций и креативности только усиливается в условиях быстро меняющихся технологий, экономики и общества в целом. Примечательно, что основоположник научного метода Фрэнсис Бекон считал, что поверхностные знания склоняют ум человека к безбожию, глубокие же знания обращают умы людей к религии. Например, в контексте астрофизики и космологии поверхностное изучение отдельных явлений, таких как движение планет или законы гравитации, без стремления понять фундаментальные законы Вселенной, может привести к восприятию космоса как место, лишенного порядка и гармонии, и отсутствию веры в высшую силу. Однако глубокий анализ, включающий исследования космологических теорий, черных дыр и предполагаемой темной энергии и темной материи, может раскрыть удивительную сложность и упорядоченность Вселенной, ведя к размышлениям о возможности существования божественного разума или Создателя. В науках о жизни поверхностный анализ может сводиться к рассмотрению отдельных физиологических процессов или явлений, воспринимая жизнь просто как сложный химический процесс. Тем не менее, глубокое изучение молекулярной биологии и генетики раскрывает потрясающую сложность и точность биологических процессов. Что может привести к осознанию гармонии и упорядоченности в живой природе и, следовательно, к вере в существование организующего божественного принципа в основе жизни? Так, углубленное и всестороннее понимание научных дисциплин может способствовать развитию духовного восприятия мира и укреплению веры в существование высшей, организующей силы или божественного начала в устройстве вселенной и живой природы. Бэкон был весьма прозорлив. В его время, в эпоху Ренессанса и начала нового времени, происходило массовое переосмысление многих сфер знания. Научная революция, начавшаяся в этот период, привела к значительным открытиям и изменениям в понимании мира, что, в свою очередь, оказало влияние на религиозные взгляды людей. Бэкон, будучи одним из пионеров научного метода, понимал, что неполное или поверхностное понимание научных принципов и открытий может привести к сомнениям в религиозных учениях и, следовательно, к атеизму. Он стремился убедить людей в том, что наука и религия не обязательно должны конфликтовать. По его мнению, более глубокое и всестороннее понимание научных законов и принципов может наоборот укрепить веру в существование божественного разума, лежащего в основе устройства мира. Бэкон видел науку как средство для изучения божественного творения, что помогло бы людям лучше понять природу божественного и укрепить свою веру. Его взгляды оказали значительное влияние на развитие научного метода и философии науки в последующие века. Малое знание создает только иллюзию знания. Автор этих строк на своем YouTube-канале Альтаспера интервьюировал ведущих ученых и к своему удивлению обнаружил, что у них нет окончательных ответов на элементарные вопросы. И это действительно иллюстрирует глубину и сложность научного знания и исследований. Несмотря на огромные достижения в науке и технологии, есть еще много вопросов, на которые ученые пока не могут дать окончательных ответов. И это отражает величие и многогранность вселенной, которая постоянно ставит перед нами новые загадки и вызовы. Окончательные ответы на многие вопросы остаются неизвестными, потому что наука – это постоянно развивающийся процесс. Например, казалось бы, простейший вопрос о том, как в глубоком вакууме космоса может образовываться космическая пыль, не говоря уже о планетах, включает рассмотрение множества факторов, таких как законы физики, химии и астрономии, и каждый из этих аспектов сам по себе невероятно сложен. Такие элементарные вопросы на самом деле являются крайне сложными и многоаспектными, и их изучение требует времени, усилий и постоянного научного диалога. Это также подчеркивает, что наука – это не только собрание фактов или ответов, но и процесс поиска, исследования и постоянного обогащения знаний, в ходе которого настоящие ученые сталкиваются с неизведанным и неизвестным, что стимулирует дальнейшие исследования и открытия. Гораздо более сложен вопрос о происхождении жизни, остающийся одной из самых удивительных и сложных загадок в науке. Несмотря на множество теорий и гипотез, точные механизмы, лежащие в основе самозарождения жизни, до сих пор не поняты и не объяснены. Многие ученые и исследователи по всему миру продолжают работать над разгадыванием этой тайны, проводя эксперименты и формулируя новые гипотезы. Например, Есть теории, согласно которым жизнь могла возникнуть из органических молекул, случайно собравшихся вместе в определенных условиях, что привело к образованию простых форм жизни, таких как бактерии. Также существует предположение о том, что жизнь могла быть привезена на Землю из космоса на кометах или астероидах что только отодвигает вопрос в область того, а как же жизнь возникла где-то еще во Вселенной. Один из аспектов дебатов о происхождении жизни, известный как концепция и редукционной сложности. Согласно этому взгляду, сложные биологические системы, такие как клетки, не могли появиться посредством случайных или постепенных изменений, поскольку они функционируют только при наличии всех своих компонентов. Эта точка зрения ставит вопросы, которые пока что далеко не полностью разрешены в научном сообществе. На текущий момент существует множество гипотез о том, как могла произойти первичная самоорганизация молекул, ведущая к образованию жизни. Некоторые из этих гипотез предполагают, что простые формы жизни могли сначала образоваться из более простых компонентов, которые затем эволюционировали в более сложные формы через процессы естественного отбора и мутации. Однако ни одна из существующих теорий не является окончательно доказанной, и исследования в этой области продолжаются. Это подчеркивает, насколько сложным и удивительным является явление жизни и как много еще предстоит узнать о механизмах, лежащих в основе ее происхождения и развития. Поэтому не зря Фрэнсис Бэкон считал, что лучше не иметь никакого мнения о Боге, чем иметь мнение, недостойное его. Он полагал, что непродуманные, поверхностные или ограниченные взгляды на божественное могут привести к недопониманию и даже ущемлению величия и мудрости, которые присущи концепции Бога. Бэкон стремился к тому, чтобы наука и философия служили средствами для глубокого и обдуманного познания мира и божественного – а не просто механизмами для формирования случайных или узких взглядов. Он убеждал в том, что истинное знание должно вести к более глубокому и достойному пониманию божественного, обогащая духовную жизнь человека и расширяя его горизонты. Критика в отношении философии и методологии Фрэнсиса Бекона многообразна и касается различных аспектов его учения. Во-первых, часто обсуждается его упор на индуктивный метод. Бэкон утверждал, что истинное знание проистекает из наблюдения и опыта. Однако многие критики считают, что строгий индуктивный подход ограничивает научный процесс и утверждают, что дедуктивные методы также имеют важное значение в научных исследованиях. Во-вторых, Бекон подвергается критике за свой материалистический подход к науке, который сосредотачивается в основном на физическом мире и измеримых явлениях, возможно, упуская из виду нематериальные аспекты реальности. Третья основная линия критики связана с его восприятием науки как инструмента для улучшения жизни человека – Этот утилитарный или инструментальный взгляд иногда рассматривается как способствующий пренебрежению этическими и экологическими соображениями в научных исследованиях и их применении. Кроме того, Бэкон подверг критике схоластическую и аристотелевскую философию, что некоторыми интерпретируется как отказ от ценных философских традиций и учений. Наконец, философии Бэкона отсутствует ясная связь между научным методом и этическими принципами, что вызывает дополнительные вопросы о роли морали в его концепции научного исследования. Так или иначе, критика Фрэнсиса Бэкона включает в себя разнообразные аспекты, отражающие различные представления о роли и природе науки в обществе. Несмотря на критику, Фрэнсис Бэкон – философ-новатор, тонкий наблюдатель природы и архитектор научного метода. Он не просто исследовал законы природы, он пытался понять, как человеческий разум может наилучшим образом взаимодействовать с миром, открывая новые горизонты познания. Бэкон смотрел в будущее, предвидя возможности, которые может принести методологически обновленная наука. Он не был просто свидетелем своего времени, он был мыслителем, стремившимся увидеть скрытые возможности человечества за горизонтом обыденности и традиций. Бэкон стремился создать гармоничное сочетание разума и опыта, чтобы наука могла прогрессировать, освобожденная от оков догматизма и предубеждений. Он видел, что рациональное и критическое мышление может быть маяком, указывающим путь через темные моря невежества. Его работы, наполненные метафорами и аллегориями, являются навигационными картами, ведущими к сокровищам знания. Они приглашают нас в путешествие, во время которого мы можем переосмыслить наш подход к познанию и открыть для себя неизведанные континенты мысли. Фрэнсис Бэкон оставил нам не просто методы или идеи, он подарил обновленное видение науки, способной трансформировать мир и расширять границы человеческого опыта. Он предложил нам путь, цель которого не просто накопление знаний, но и стремление к мудрому и более глубокому пониманию законов бытия. Конец книги Текст читал Андрей Канаев.